Глава двадцать девятая Я куртуазно поблагодарил и распрощался с Ровеншей Лицфер, после чего покинул зал совета. Порадовал супруг появившейся новой зацепкой. Мы покинули старый город, и Танша сразу отпочковалась от нас, поймав такси. Темная пообещала в кратчайшие сроки разузнать про человека по имени Стевш Борликс. Вернее, гнома, если судить по окончанию фамилии. Мы вернулись в особняк, однако долго ждать Таншу не пришлось. Темная вернулась через час довольная и немедленно потащила нас к означенной персоне. Мы, как обычно, заскочили в экипаж, и я дал команду с Цилли трогать. Ранее я на всякий случай обменялся с белым кольцами контакта, чтобы держать связь с домом. Практика показала, что за короткий срок нашего отсутствия может случиться масса разных неприятных вещей. Стэв болекс бывший сотняк белой стражи, поведала эльфийка. Последние годы службы работал над особыми поручениями. Вечным он стать так и не смог. Его поймали на взятке лет пять-надцать назад и выгнали с позорами стражи. Уже тогда он был не молод, а года все шли и шли. Знаете, как это обычно бывает, старики становятся одержимыми омоложением и идут на любое преступление, лишь бы продлить свою жизнь. Его, само собой, изгняли из клана и бросили на произвол судьбы. Сейчас он прозябает в трущобах. «В нашем мире обычно старшее поколение уважают и опекают», — заметил я. «Но у нас и кристаллов магии не существует». Через некоторое время мы прибыли к дальнему району внешнего полукольца. Чем дальше от реки, тем более бедные дома тут стояли. Натуральные фавелы, которые из-за нехватки свободной земли росли вверх, словно грибы. Ну и обрушение из-за некачественной застройки тут дело привычное, как и пожары. По крайней мере, через дорогу, стену и реку пожары не перекидываются, так что выгорают отдельные участки. — Где-то здесь, — указала пальчиком Танша. Мы остановились и спрыгнулись по воске. В углах тут валялся мусор и бомжеватого вида личности. Лето в степях перемен в самом разгаре, так что даже ночью тут насмерть не замерзнуть. Нумерация домов присутствовала слабо. Лишь обращенные к главной дороге строения имели обозначение. Если же пройти вглубь квартала, то никаких знаков там не было. Пришлось выспрашивать у встречных местных жителей, чем охотно занялась Танша. Болликс жил весьма уединенно. Так что потребовалось некоторое время, чтобы найти его жилище. Проживал бывший сотник на третьем этаже деревянной халупы, в которой потолки и двух метров не достигали. Практически на чердаке. Кормился он, по словам соседа, добычей рыбы, но выходил на промысел ночью, а в это время конкуренция была ниже. Мы поднялись по весьма хлипкой и скрипучей наружной лестнице на третий этаж и постучали в дверь. «Завтра аренду отдам!» — послышалось с той стороны. «Мы из клана Зимин. Пришли задать вам пару вопросов», — произнес я. Дверь осторожно приоткрылась, и в проеме показалось заросшее бородатое угрюмое лицо. «Что вам от меня надо?» «Может, впустите гостей? Чего на пороге стоять?» Старый гном поколебался, но все-таки отворил дверь. «Проходите!» Коморка у Боликса оказалась весьма тесной. Пахло внутри неприятно. Насколько я понял, общая кухня и туалет располагались на первом этаже. Здесь же виднелась лишь шконка, стол с парой табуреток, — Да, сундук для вещей. Твою... Мои рога воткнулись в чересчур низкий деревянный потолок. Хотя для скрученного старика-гнома, который мне в пупок дышал, высота потолка должна быть вполне достаточной. Шантри, увидев, что в коморке стало тесновато, осталось снаружи. «О -о -о -о — воскликнул вдруг болекс завидев вошедшую Бессу. — Не думал, что мне доведется вновь тебя увидеть. — Мы разве встречались? — удивленно поинтересовалась драколюдка. — В нашу прошлую встречу ты была всего лишь несмышленым младенцем. — Что вам известно обо мне? — сразу же потребовала ответов Бесса. — Это секретная информация. Я давал клятву о неразглашении. Пробурчал гном, сев на табурет. Я молча выложил на стол десять золотых монет. — Вы не сможете меня подкупить. Я отдавал клятву, — пробормотал Болликс, однако глазки его забегали. Я выложил еще десять монет. — Полгода жизни за небольшой рассказ. Говори, ни то ни монеты не получишь. — Ладно, ладно. — пошамкал он губами, — и быстро сыпал деньги в кошель. — Ох и аукнется же мне! Это было около двадцати лет назад. Я помогал разгребать последствия дела Гессертен. Но лучше начать с более раннего времени. Никто точно не знает, когда между глубинным кланом Гессертен и монстрами завязалась непримиримая вражда. Возможно, после того, как драконы убили родную дочь главы. Возможно, еще раньше, когда Гессертен напали на группу монстров. Как бы то ни было, Хактимэль Гессертен поклялся отомстить. И двадцать лет назад в серебряных рудниках им удалось пленить внучку лорда дракона. Он тайно притащил дракониху прямо в свой особняк в Срединном кольце. Держал в подвале, пытал и проводил эксперименты. Не думаю, что он ставил своей целью вывести новую расу в подземелье. Но в результате его опытов на свет появилась «ты», — указал он на бесу. «Моя мать», — обронила драколюдка. «Мы так до конца и не разобрались в той темной истории». Твоя мать, естественно, находилась под магией подчинения. Но то ли природная сопротивляемость драконов дала о себе знать, то ли ее рассудок помутился окончательно от пыток и унижений. Она попыталась убить тебя сразу после родов, несмотря на рабский ошейник. И Гессертену пришлось самому покончить с пленницей. Как оказалось, у драконнихи имелось последнее слово высокого ранга. И Рокодус узнал о том, кто именно похитил его внучку. «Вы знаете, что тогда произошло. Смертоносный поход монстров на Элингаст двадцать лет назад. Драконы нанесли визит даже в старый город. Много людей тогда погибло». Об участии клана Гессертен стало известно. Совет постановил выплатить компенсацию пострадавшим и лишить его гильдии циркачей, которой они тогда заправляли. Клан понес большие ей репутационные и финансовые потери. Насколько я знаю, в дальнейшем им пришлось и от родового поместья отказаться. «Значит, я родилась в подвале нашего дома?» — медленно произнесла Бесса, обдумывая информацию. «Что со мной было потом?» «Мы старались держать в секрете причину войны с монстрами, но среди знати разгорелся скандал» в Валенгасте не желали держать у себя полумонстра, послужившего причиной бойни в какой-то степени. Рокадус также не захотел взять тебя к себе. «Лорда дракона можно понять. Пускай в тебе течет его кровь, но ты всегда будешь напоминать ему о его злейшем враге, надругавшемся над его внучкой». «Я участвовал в разбирательствах дела Гессертен и в том числе нашел для младенца пристанище. Мы отправили тебя в Танрог и передали общине зверолюдов. С глаз долой и сердца вон, так сказать». «Ты в порядке?» — уточнил я у напрягшейся бесы. Посмотрев на меня, драколюдка заметно расслабилась и передернула плечами. Все это дела дней минувших. Теперь более понятны все те странности в отношении лорда-дракона ко мне. Сейчас важнее найти тех мерзавцев, посмевших выкрасть наших детей. «Ах, да!» — заметил Боликс. «Кажется, кто-то говорил про некий клан Зимин, у которых похитили отпрысков». Но я про это ничего не знаю. — Зато вы много знаете про клан Гессертен, не так ли? — оскалился я. — С чего вы решили, что Гессертен замешанный в этом деле? — уточнил гном. — Мы купили их бывшую резиденцию, а похитители проникли через тайный ход, который наверняка известен клану ушастых. Да и была у Гессертен мотивация отомстить за погибшую молодежь. Белая стража обыскала все их невеликое недвижимое имущество, но ничего не нашли. Где еще они могут держать похищенных? Или, быть может, у них еще остались союзники? «Союзники?» Это было давно, но некоторые связи могут сохраниться и через десятилетия, — произнес Борликс. Вот только память моя уже не та, что прежде. Я вывалил на стол еще двадцать монет, не торгуясь. Для грязных дел Гессертен раньше использовали небольшие кланы Шантара и Кирцхен. «Но мне неизвестно, в каких они сейчас отношениях», — моментально откликнулся гном, ссыпая монеты в кошель. «Спасибо за информацию, старик», — произнесла Танша и сразу направилась на выход. «Мы также задерживаться не стали». «Я знаю примерно, в каком районе обитают Шантара и Кирсхен. Первые — это людской клан». Кажется, не больше по попрошайкам, да крышуют всяко-разно. Кирцхен — волколюды, и их можно нянять для разных тенявых делишек. Бринав один раз воевали с ними, когда Кирцхен начали составлять конкуренцию гильдии убийц. Брали за заказ меньше золота, волки поганы. Отцу это очень не понравилось мы прокатились в западную часть города переехав на левый берег верхи, почти приехали заметила танша постой я приказал мысленно элле остановить экипаж как ты планируешь проникнуть внутрь потребуем чтобы нас спустили, а если будут сопротивляться а вломим как следует я покачал головой. Я думал, у тебя действительно есть план. Порой забываю про твое описание в статусе. Опять? Даже если у нас будут неоприятности, мы спасем детей. Твоя материнская ярость затмевает голос разума. Мы не знаем наверняка, участвовали они в похищении или нет. Представь, какой скандал поднимется если мы будем громить кланы в городе направо и налево. Тогда что ты предлагаешь? Вспомни Данерфа. Сначала наблюдение, составление карты и планировки помещений по возможности. Затем проникновение под покровом ночи. Трех новорожденных надо ведь кормить, заметила Шана. Фобос и Деймос едят очень много. Если клан небольшой... Скорее всего, они стали закупать больше молочной слизи. — Я проверю. Сразу откликнулась Танша. — Я прилечу в темноте с зелем ночного глаза и разведаю территорию сверху, — добавила Бесса. — Вот и славно. Лучше не торопиться и все как следует спланировать две ночи драколюка парила над кварталом клана Кирцхен, относительно многолюдного высаживалась на крышах иногда правда подобные фокусы требовали осмотрительности ведь волколюды выставляли порой дозоры и наверху танша также разузнала массу полезной информации о клане всего у них в районе сорока участников из которых десять не представляют опасности из-за низкого уровня или возраста. В основном Кирцхен 20+. Лишь несколько перевалились за 25+, а за 30+, всего двое. То есть для нас не такая уж грозная сила. Хотя по меркам Эрлингаста клан волкалюдов считается средней группировкой помощи. Не стоит забывать, что подземелье мало населенное место. Людей здесь обитает около 40 тысяч, плюс несколько тысяч ночников, а также тысяч 1010-12 монстров в своем ответвлении. В моем родном городе и то больше народу проживает. Клан Зимин вместе с наемниками и прислугой, к слову, тоже считается средним. В общем, 80% населения Эленгаста это рыболовы слуги ремесленники лавочники и прочие граждане редко покидающие защитные стены поселения еще немалый пласт составляет свободные охотники в группах многие из которых не достигли и 20-го левела в белой страже служит немало авантюристов некоторые искатели приключений подаются в наемники есть и хай левельные игроки просто на руководящих должностях в гильдиях или Белой Страже. В кланах, по грубым прикидкам, всего полторы тысячи боевого народа, из которых 25 плюс меньше половины. Поэтому наемники клана Зимин, сдавшими клятву верности пробужденными эльфами, сразу подвинули нас на ступеньку выше в боевой социальной иерархии. Хоть и мы пятеро, несмотря на двадцать вторые уровни развития, можем дать жару, про это знают не так уж много народа. На третью ночь мы приняли решение выступать, собрав всю возможную информацию. Карас Шанай спрятались в закоулке неподалеку от места обитания волколюдов, в ожидании сигнала. Мы с Таншей покинули ленгаст отправившись в степи. Драколютка, как обычно, отправилась куковать на одну из незанятых крыш поблизости. По сравнению с особняком Денерфа, трущобы представляли собой более сложную мишень для разведки. Деревянные многоэтажные хибары шли сплошным потоком. Квартал Кирцхен имел лишь один небольшой внутренний двор, куда пробивался свет. Со всех сторон пространства окружали многоэтажные строения. Что находилось внутри, не всегда было ясно. без в общих чертах разобралась, где находится склад, клановая столовая, а также апартаменты знати и плебеев, если таковое разделение вообще можно проводить в трущобах. Как оказалось, и в таких кланах шло четкое разделение на старшую и младшую ветви. Главари проживали в менее стесненных условиях. Пользуясь мимикрией, теневым шагом и зельями ловкости, мы проникли к наружной части крепостной стены, подгадав момент между проходом караульных. Следили стражники за тем, что происходит внизу, не слишком активно. Все же их основная цель – это защита от скоплений бездушных, которые любили попробовать людские постройки на клык. А вот за ночными диверсантами – Они уследить не могли. Мы станшие схоронились под самой стеной, где нас заметить стало еще сложнее. И я принялся кастовать проникающий холод, целясь в самую нижнюю часть стены. Кладка в этом месте оказалась не сильно крепче, чем стены в особняке Денерфа. Однако намного толще. Тем не менее, спустя какое-то время Мне удалось проделать небольшой лаз, в том числе пробив и тонкую хлипкую деревянную стену строения, вплотную примыкавшего к внешней крепостной стене. Наконец, нам удалось проникнуть внутрь склада амбара, не без помощи разведанных координат нужного места. Постройки клана Кирцкин располагались у самой стены, чем мы и воспользовались. На складе в это ночное время никого не было, только бочки, да ящики с провиантом, выпивкой и разным хозяйственным инструментом. Танша осторожно поднялась по лестнице на второй этаж, где столкнулась с кропящим волколюдом, который развалился прямо на каких-то тюках ткани. Ядовитый клык вонзился в шею кладовщику. Волк лишь сдавленно хрюкнул. Но затем уже зелье паралича подействовало. Танша оставила кинжал торчать в ране Сама же темная достала из кольца зелье сна и насильно залила в глотку зверолюду. Также Танша не забыла прикрыть веки заснувшему волколюду, поскольку пока действие паралича не давало ему это сделать. Я настоял на том, чтобы мы действовали по возможности нелетально. Ведь если Кирцхен не виноваты в похищениях и нас поймают, то мы вряд ли избежим серьезных проблем. Лобовое нападение на клан без всяких причин в Эллингасте строго порицалось. Я прошел к окну второго этажа и выглянул наружу. Во внутреннем дворике дежурило трое стражей. Горели развешанные факелы, разгоняя сплошную темень безлунного этажа. Одного охранника я заметил на балкончике, почти на самой крыше соседнего здания. Устранить их всех тихо вряд ли получится. С собой у меня было несколько свитков рабского ошейника, с помощью которых я надеялся узнать нужную нам информацию. Если не найдем другие подходящие цели, придется использовать на кладовщике. Я видела люк в полу. «Идем глянем», — прошептала Танша. Мы проделали обратный путь по лестнице и подошли к малозаметному люку в углу, запертому на замок, что интересно. Может, у кладовщика имелись ключи, но я решил особо не париться и быстро разломал деревянную преграду холодом. Мы спустились по вертикальной лестнице в темный тоннель. Светляк активировать я не стал дабы не привлечь лишнее внимание Мы осторожно двигались дальше и вскоре набрели на запертое помещение, за которым оказался местный арсенал клана Кирцхен из брони и оружия, в основном обычного ранга. Я ничего брать не стал, не затем пришли. Как оказалось, под кварталом Кирцхен проложены настоящие катакомбы с секретным убежищем. Танша усыпила еще одного постового, на которого мы набрели почти случайно. А затем мы наткнулись на парочку, играющую в в скудном свете магического светильника. Из-за одной из дверей донесся детский плач. Танша напряглась, но я успел схватить ее за плечо. «Опять орут, личинки хреновы!» «Сходи, глянь, что там с ними!» — Чё я опять? Я профессию няньки не развивал. — Да? А по мне так пеленки меняешь вполне профессионально. — Хорош ржать, балда. Сам иди, раз такой умный. — Разве ты не хочешь отыграться? — усмехнулся один из игроков. — Я тебе еще припомню. До нас донеслось, как один из стражников поднялся со стула, а затем раздался скрип дверных петель. Охранник вышел в соседнее помещение. «Вот теперь пора!» — отпустил я плечо. Эльфийка обновила теневой шаг и сорвалась с места. «Чудак!» Раздался спустя пару секунд хрип. Я подбежал следом и взял из рук эльфийки сонное зелье, которое принялся вливать в глотку стражнику. Паралич действовал недолго, так что следовало торопиться. Танша же тем временем вытащила свой ядовитый клык из раны и бросилась в соседнее помещение. Оттуда затем донесся короткий волчилай и звуки возни. Темное опускало на пол тело парализованного стражника. Покончив с зельем, я двинулся туда же. В голом каменном помещении, на грубых деревянных столиках с бортиками, в каком-то грязном трепье лежали Марша, Фобос и Деймос. При виде них я пожалел, что мы сюсюкались с похитителями. «Простите, милые, но сейчас вам надо будет поспать», — прошептал я и кивнул супруге. Темная нехотя достала еще сонного зелья и напоила малышей небольшими порциями. Я взял близнецов, танша-дочку, после чего мы быстро вернулись на склад тем же путем, которым и явились. Мы забрались на второй этаж складского помещения, и я проделал отверстие в крыше с такой стороны, чтобы нас не видел дозорный волколюдов, а также стражники с крепостной стены которая возвышалась немного выше, чем крыша склада. Кое-как мы спалинали троих малышей в один большой тюг. Танша, имевшая лучшие показатели скрытности, выскочила на крышу, взяла детей и осторожно стала красться в ночи. Я отправил сообщение Бессе, которая подобралась к указанным координатам и забрала малышей. Хоть человека дроколюдка поднять не могла, но с тремя детьми кое-как управиться была в состоянии. Танша вернулась на склад с довольной улыбкой. От Шаны пришло сообщение, что дети успешно получены, иван Ван Ро с несколькими охранниками повезли их в особняк. «Возвращаемся тем же путем?» «Или...» — изогнула бровку темная. «Или...» — произнес я со значением. «У нас ведь есть теперь полное право, не так ли?» «Конечно, лучше сообщить все белой страже, но совет кланов вряд ли будет выдвигать обвинения Главное оставить в живых хотя бы одного свидетеля». «В таком случае пора преподать урок не только Кирцхен, но и всем, кто замышляет недоброе против клана Зимин». Пусть эту ночь город запомнит надолго. Оскалил я клыки в предвкушении и снял маску.